Воскресным утром в храме Касима почти не было прихожан, зато священники и жрицы вовсю подметали территорию. Рейси шёл следом за Исихика, остановился перед ярко-рыжими башенными вратами и окинул их недоверчивым взглядом. «Ты хочешь сказать, я правду вижу такими Кадзучино-онуками?» — спросил он, когда они уже вошли на территорию, обогнули основное здание и пошли по обходной дороге. «Ты же не из тех людей, которые верят в глупые суеверия и втягивают в это других?» «Нет, я таким не занимаюсь». «Я ведь уже сказал, что приехал сюда из-за заказа». «Не думай, что я в это поверил». «Ай, ладно. Увидишь, сам поймёшь». «Рейси!» Вмешался зычный голос, раздавшийся откуда-то спереди. «Как здорово, что ты пришёл, Рейси! Рядом с потомком Токифу я буду себя чувствовать, как за каменной стеной, и жить без забот!» Навстречу от загона с оленями шёл такими кодзучино-онуками, шарко расставив могучие руки. Пружинистый шаг выдавал старого вояку. «А? Кто вы?» – взвизгнула Рейси, увидев вдруг незнакомого мускулистого мужчину. Такими-то отзученного онуками осмотрел его со всех сторон и напоследок даже шлёпнул по пятой точке. «Бросай это своё «кто вы?» Чай не чужие! Я знал тебя ещё до того, как ты вылез из живота матери! Кто бы мог подумать, что мы встретимся лицом к лицу! Ну что, видишь меня? А то у тебя, в отличие от сестрёнки, глазки не настолько зоркие!» Рейси вытращил глаза, наконец-то поняв, кто перед ним. «Не так уж много в мире тех, кто знает секрет Ханоки». «Такими Кадзучино, онуками?» Спросил Рейси, начиная дрожать. Бог излучал могущество и силу, и у Рейси с непривычки вполне могла закружиться голова. «Да, я тот бог, которому молится твоя семья». Такими Кадзучино онуками схватил в руки голову Рейси, взглянул ему в глаза и захохотал. Бог относился к мужчине точно как к родному сыну или племяннику. Рейси явно растерялся от таких полких чувств. «Ну что, теперь веришь?» — тихо спросил Исихика, глядя навстречу человека и бога. «Вот уж действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Я был не до конца готовка», — попытался ответить Рейси, но прервался и вытаращил глаза, увидев вдруг бога меча с черными волосами и золотистого божественного лиса. «Ах да, этот брюнет...» «Фуцину пояснил Исихика. «Золотой лис, Хайдзин, они оба тоже отчасти живут в храме Онуси. Правда, ты их никогда не видел». «Нет, я уверен, что Фуцину уже когда-то где-то... Может, в фильме?» — пробормотал Рейси. Фуцину слушала слушал с хмурым видом. «Ладно, давай я объясню, что ты будешь делать». Пока Рейси стоял с недоумевающим видом, такими-ко-отзучино Оноками схватил его за плечи, и повёл к дальнему павильону. «Ах да, мне же ещё надо поставить печать Лакея!» «Подождите!» Закричал Рейси, опомнившись. «Извините, что я не сказал об этом с самого начала, но я не могу исполнить ваше желание! Прошу, назначьте вашим слугой кого-нибудь другого!» Рейси говорил вежливо, но твёрдо. Такими-то, отзыченный он и остановился от него в паре шагов и прищурился. «Ты отказываешься?» Юсихико вздрогнул, вдруг ощутив зловещий холодок, Рейси поправил очки и попытался найти нужные слова. «Я ведь даже не священник. Я съехал от семьи больше десяти лет назад. Если честно, я даже почти не помню, какой именно вы бог. Тебе не нужно быть священником, чтобы ухаживать за мной. А если ты не знаешь, кто я, то ничего страшного. Я тебе расскажу. Задавай любые вопросы, какие у тебя есть». Э, «Нет, я имел в виду другое». Рейси растерялся и обиженно поглядывал на Юсихика. Лакей виновата почесал голову... Ему тоже не хотел истегивать Рейси в этот заказ. «Просто я слишком многого не понимаю. Я даже не знаю, кем был этот наготами на Токифу!» Глаза Рейси постоянно бегали. «Ого! Ты не слышал о Токифу?» Такими кодзучинами он оками перегородил ему путь, сложил руки на груди и мечтательно улыбнулся. «Тогда давай я тебе расскажу!» Токифу был настоятелем этого храма и прекрасно разбирался в оленях. Мы часто вместе с ним и с... Речь вдруг оборвалась. Осознав, что вновь потерял голос, Токемика, отзвученный ноками вцепился в своё горло. «Нет, что толку об этом рассказывать?» Печально сказал бог, медленно опуская глаза. В этом голосе слышалась одному ему известная боль, причём не связанная с потерей голоса. «Токемика, отзвученный онуками!» Йосихико решился и сжал кулаки. «Я долго не мог понять, что с тобой такое!» Утренний ветерок пробежал по роще, зашумело листва, С земли поднялась пыль и улетела куда-то к дальнему павильону. «Тебе должно быть ужасно неудобно жить с пропадающим голосом, но почему ты не попросил меня о том, чтобы разобраться с этим недугом? Почему вместо этого потребовал привести нового слугу?» Фуценуси открыл глаза чуть шире, словно впервые заметив, что такими Кадзучино Нукэми и правда вёл себя странно. Кагане вдруг повёл ухом, повернул голову и посмотрел на башенные ворота. «Возможно, ты и сам уже догадался, что за этим стоит не столько потеря силы, сколько какая-то другая причина. Например, досада или горечь, которую ты не хочешь вспоминать. И эти чувства как-то связаны с Фуцунуси Ноками». Такимика, отзученного Ноками, уткнулся взглядом в землю и поморщился словно от боли. Фуцунуси Ноками немедленно подбежал к хозяину и преклонил колено. На чёрных Хакама появились белые пятна от песка. «Хозяин, если я чем-то провинился перед вами, то прошу, накажите меня!» Умолил Фуцунуся ногами, стараясь поймать взгляд такими Кадзучиноу ногами. «Если я, ваш преданный слуга, сам того не замечая принёс вам эти ужасные страдания, то глубоко раскаиваюсь в нам Но такими Кадзучиноу ногами прямо отказывался смотреть на своего слугу и сверлил взглядом землю. «Я...» Губы Фуцунуся ногами задрожали. «Настолько бесполезен, что не оправдал ожиданий хозяина!» Правая рука бога вдруг заскрежетала, Фуценуси ногами впился в неё ногтями второй руки. «Мы знаем друг друга уже целую вечность!» Нарушил Токемика отзвученного ногами своё долгое молчание. «Но нам лучше больше не быть вместе!» Ветер как раз стих, и эти слова прозвучали особенно громко. «Нет, подождите!» Вмешался Рейси, вставая между богами, пока Фуцунуся нуками торащил глаза, забыв, как дышать. «Вы с Фуцунуся нуками неразлучная пара, разве нет? Даже наш храм посвящен вам обоим. Почему вы считаете, что вам нельзя быть вместе? Разве вы его не цените? Ценю. Именно поэтому должен с ним расстаться». Перебил такими-ка отзыченого «Ты должен хорошо понимать мои чувства, Рейси». Мужчина ахнул, увидев печаль в глазах бога, Он наконец заметил сходство между ним и собой, больше десяти лет назад отвернувшегося от любимой сестры. «Если ты отказываешься быть моим слугой, я найду другого!» Неумолимо заявил такими кодзучи, но он оками. «Почему?» – тихо прошептал Фуцу Нуси Он наклонился влево и уперся в землю левой рукой, чтобы не упасть. Однако пальцы, показавшиеся из-под кимоно, были серыми, словно сталь. «Фуцу, что с твоей рукой?» Воскликнул Такими Кадзучино Ануками, заметив это. «Почему вы пытаетесь бросить меня одного?» Левая рука не просто меняла цвет, она действительно становилась стальной. «Фуцунуйся, Ануками!» Встревоженный Юсихико сел на корточке возле бога. Новый цвет захватил не только пальцы на и кисть и постепенно поднимался по запястью. Левая рука превращалась в меч следом за правой. «Эй, Кагане, что это значит?» Коррекнул Юсихико молчаливому лису. «Что если бог превратится целиком?» «Ты ведь помнишь, что спросил Акунину Синуками, когда увидел превращенную в меч руку? Он усомнился в том, действительно ли в этом виновата потеря силы?» Хладнокровно ответил Каганэ, качая хвостом. «Если он сам придает себе эту форму, то тут ничего не изменить?» Йосихико невольно вспомнил Ямато Такерону Микото, который пытался превратить себя в птицу. «Бывший принц, он так хотел любви отца, что готов был пожертвовать ради этого человеческим обликом». Не фуцу нуси не вздумай становиться мечом!» Закричал Исихико, вцепившись в плечо бога. Но Фуцу-Нуси-Нуками не реагировал, всё его тело излучало очевидную болезненную сильную мысль. «Если я стану мечом, он оставит меня возле себя». «Фуцу, не делай глупостей!» «Для чего тебе быть мечом?» Такимика отзученного Нуками тоже сел напротив фуцу ноками и, и схватил его за плечи. «Да и не то, уже время, чтобы размахивать клинком!» «Сейчас мирное время и царство людей!» «С тех пор, как ты стал богом мечом, я только и молился о том, чтобы никогда тебя не использовать!» Что-то в его словах заставило Исихико задуматься. Фацунуси Нуками говорил о том, что когда-то у Такими Кадзучиноу Нуками был другой меч. Но потом его отдали дзиму ради захвата востока, и спустя какое-то время Фацунуси стал новым мечом по просьбе хозяина. Стал новым мечом? Стал мечом? Кем он был до этого?» «Такими-ка отзучены обратился к богу Исихика. «Чем было фуцануси перед тем, как стать мечом?» вот Такими-ка отзучены онуками дух. «Может, в этом и ключ к разгадке?» Фуцануси-Нуками дрожал и тяжело дышал, уперевшись руками в землю. Похоже, внутри него разгорелась нешуточная битва. Одна половина бога пыталась стать мечом, вторая половина стремилась остановить её. «Кстати...» Рейси, ошалело смотревший за развитием событий, словно что-то вспомнил. «В храме нашей семьи Фуцунусину Ками восхваляют под другим именем. Я как-то спрашивал у отца, что это за имя. Под другим именем?» – переспросил Исихика. «Ихайнусину Ками». Рейси поправил очки. «Очевидно, это от слова Ивайнуси». Он посмотрел на бога в чёрном кимоно. «Так раньше называли жрец, приближённых к богам». «Всё, что я могу, — почитать моего бога, поэтому я целиком и полностью отдаюсь этому занятию. Это ведь твои слова?» Спросил он у неё уже после того, как они откликнулись на приглашение в Ямато, оставили в новой столице Токифу и Оленей и вернулись в Касиму. «Но разве тебе не обидно? Ты и сама полноценный бог, но лишь отыгрываешь роль моей жрицы?» «Бог и жрица, такими Кадзучи Ноонуками и Иваинуси». Они были буквально неразлучны, жрица считала бога источником своей силы. «Почему бы тебе не стать самостоятельным богом и быть моим мечом?» Жрица округлила глаза. «Но ведь я ваша... жрица?» Такимика, отзученного ногами, предвосхитил её ответ и усмехнулся. Он прекрасно понимал, что Ива-Инуси старается вести себя как подобает слуге, и поэтому никогда не станет проявлять инициативу, но не хуже он понимал то, что внутри жрицы горит пламя боевого духа. «Не бойся своей силы, Ивойнуси!» Такими Кадзучиноу наками посмотрел в прекрасные глаза жрицы и улыбнулся. «Ты должна быть тем, кто ты есть на самом деле!» «Хозяин! Вы же сами сказали мне быть тем, кто я на самом деле!» Фуцунусиноу закричал таким истошным голосом, что Такими Кадзучиноу наками содрогнулся. «Поэтому я вышел из-под вашего крыла, стал самостоятельным богом и взял себе имя Фуценусину Ками, и жрица-служанки превратился в бога, равного вам! Я и мужчиной стал за тем, чтобы стать ближе к прославленному богу войны! Вы посмотрели на меня с улыбкой и одобрили мое решение!» Черные хакамы и рукава кимоно почти побелели от песка, левая ладонь целиком стала стальной и уже понемногу меняла форму. Но Фуцнуся словно не замечал этого и продолжал взывать к таким веку отзвученного нуками. правой руки заскрежетал по земле. Бог был уже не в силах поддерживать своё дрожащее от чувств тела и упал ничком. Песок запачкал роскошные волосы и аккуратное лицо. «Но почему сейчас вы пытаетесь избавиться от меня? Почему отрицаете прошлое даже ценой голоса?» В слезах спросил Фуцнуся нуками, по его шее уже кралась стальная краска. «Так ты потерял голос из-за того, что твоя жрица обрела независимость? Это и есть твоя досада?» Йосихика в смешанных чувствах посмотрел на Такемика Адзучи Ноонуками, помогая Фуцуну Синуками привстать. Бог Меч сам выбрал свой жизненный путь. Если Такемика Адзучи Ноонуками сожалел об этом, это значит, что он не согласился с решением жрицы и её жизнью. Такемика Адзучи Ноонуками закрыл глаза, переваривая слова Йосихика Наконец, веки Бога медленно поднялись, и он посмотрел на свою бывшую Ивоинуси. «Моя досада совсем не в том, что Фуцу прислушался к моему совету и стал Богом». Он говорил медленно, держал себя за горло и практически выдавливал слова. «Но мне не даёт покоя мысль, что если ты согласился только потому, что не мог возразить?» «Что если он невольно навязал Фуцунусе на каме своё мнение?» «Что если заставил переступить через себя?» Со временем он осознал, что недооценил, каким огромным весом обладают слова хозяина. Постепенно это беспокойство вытеснило из головы почти все остальные мысли. Токемика Адзучи Ноунуками положил ладони на щеки Фуценусину Ками. «Что, если бы ты мог не валяться сейчас в песке, а быть моей прекрасной жрицей?» Голос Бога затухал с каждым словом, и к концу вопроса стал почти неслышным. Токемика Адзучи Ноунуками сказал своей жрице сделать выбор. Иными словами, отрезать для себя остальные пути. Бог до сих пор винил себя за то, что вынадил Фуснуйся Ноками принять это решение. Хотя поздно спрашивать сейчас, когда всё уже позади. Такими Кадзучино Ноками слабо улыбнулся. «Просто я не ожидал, что ты настолько дорог мне». Он боялся, что сказанное вслух правда заденет жрицу, поэтому пытался расстаться с ней. Они всё время находились рядом, Но бог не мог посмотреть ей в глаза. Он просто хотел, чтобы она была счастлива. Рейси, внимательно слушавший разговор, поморщился и опустил взгляд. «Я больше не могу произнести твоего прежнего имени». Изо рта такими Кадзучи Ноуноками доносилось шипение, а из глаз катились слёзы. «Когда ты был жрицей, тебя звали и...» Он так и не смог произнести слова «Ихайнусье». Но Фуцунусиноками всё равно коснулся лежащей на щеке руки хозяина своей стальной ладонью. «Не волнуйтесь так!» Фуцунусиноками широко улыбнулся сквозь слёзы. «Просто продолжайте называть меня Фуцунусиноками! В конце концов, это имя – ваш подарок!» Облака расступились, в заглянуло солнце, лучи света плясали в листве, рисуя на земле сложные тени и освещая улыбку Фуцунусиноками. «Я считаю, что мне подходит именно этот облик!» «Вашего верного слуги, Фуцо!» Стальная порча остановилась и быстро отступила, Исекико смотрел на бледные ладони Фуцнусину Ками и вспоминал, как Акунинусину Ками сказал накануне загадочную вещь. «Ты казался мне очень даже привлекательным!» Скорее всего, он знал Фуцнусину Ками ещё женщиной. «Прости меня, Фуцо!» Севшим голосом извинился такими кодзучиного Ками. Он говорил тоном не могучего бога войны, а любящего отца. «Даже сменив имя, я всегда буду вашим верным клинком!» Заявил Фуцануси Ноками, блистательно улыбаясь. «Даже заржавев, я останусь при вас, пока не истлею! Этого требует моя гордость, как Фуцануси Ноками!» В его голосе было столько непоколебимой уверенности, что такими кодзучиного Ноками округлил глаза. Плечи Бога задрожали, он обронил пару неловких смешков, а затем громогласно расхохотался. Этот смех был подобен дуновению свежего ветра, уносящего все ложные опасения. Загалдели все птицы рощи, будто отвечая жизнерадостному богу, зашумели деревья, а олени в загоне тоже что-то одобрительно протянули. Йосихико стоял разен в рот. Он будто попал в райские кущи, которые всеми своими частями выражали эмоции бога, заменяя собой его пропавший голос. «Ладно, Рейси...» Наконец, Такими Кадзучи Ноонуками вздохнул, встал и повернулся к недоумевающему мужчине. «Фуцу отказался отдавать свою должность, так что у меня нет для тебя работы. Прости». «А, ничего». Рейси опомнился и выпрямился. Ему этот поворот был только на руку. «Но раз уж ты всё равно здесь, можешь стать слугою Фуцу!» «А, нет, спасибо!» Рейси нервно замотал головой, Такими Кадзучи Ноонуками добродушно засмеялся, и листва вновь зашили с тела. «Не волнуйся, я не всерьёз. Но нам обоим пора прекратить обманывать себя». Бах подошёл к мужчине, которого знал ещё с самого детства, и поотечески похлопал по голове. «По-настоящему важные люди вернутся к тебе, даже когда ты их отпустишь. Надеюсь, я это наглядно продемонстрировал. Поэтому лучше с самого начала держи их возле себя». Рейси едва заметно вздрогнула сжил кулаки, Стая птиц захлопала крыльями и куда-то улетела, такими кодзучинно онуками поднял голову Рейси и заставил его обернуться. «Я ведь прав, сестра?» – спросил бог. Рейси будто проснулся. Он прищурился от ослепительного блеска и приставил руку колбу козырьком. Перед ним стояла недоумевающая ханока, наполовину освещенная золотистыми лучами.